больше и вышла, но за порогом остановилась, положила руку на косяк. Вот что сказала она, да? У меня к тебе просьба, прежде чем ты дашь им ход этим бумагам, покажи их судье Ирвину, дай ему шанс, хотя бы шанс. Я согласился. Сытая барнача.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 что Адам Стэнтон согласен и просил меня обо всем договориться, хозяин сказал. «Хорошо». Потом наглядел меня с головы до ног и замечал, что ты, наверное, с Венгалией. «Ага», — сказал я, — с Венгалией. «Надо с ним встретиться», — сказал хозяин. «Попробую его привезти». «Сюда», — сказал хозяин. «Я сам к нему съезжу. Черт подери, он сделал мне одолжение». «Ага».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 Блаженно затуманились. Адам ждал, выпрямившись в кресле.